Глава 13. Вчера мой информатор сообщил, что Брита убили люди по Полковник с самого утра вызвал Флавию в свой кабинет. Значит, он все же решил избавиться от девушки. Нет, не он. У Дженара есть племянник Чира и правая рука Франко. Франко всегда был фаворитом первым лицом после босса, и вдруг появилась она: ревность? Конечно. Палумба настолько улегся шведкой, что готов был отдать ей международные проекты клана. С одной стороны, логично, она говорила на нескольких языках, молода, легко путешествовала. Но она была чужой, да еще и иностранкой. Палумба тратил на нее огромные деньги, а девица вела себя нагло, унижала Франка. И они решили ее убрать. Другого пути не было. Она болтала о женщинах коморы, говорила, что в Неаполе женщины приходят к власти в кланах, и это круче феминизма. Как будто она собиралась занять место босса. Когда Франко пожаловался боссу, то был уверен, что девица закончит свои дни в море. Так нет. Она появилась в шикарном ожерелье с рубинами за четверть миллиона. А босс взял ее с собой в Германию на важную встречу. Франко не мог поверить, что босс вкладывает в эту девку все – и финансово, и эмоционально. Ладно, без в ребро, но допускать постороннюю додел клана – это не по правилам. Нужны доказательства. Так ищите. Сто процентов, что это Франка. Информация есть, дальше ваша работа. Но вызывал я тебя по другому поводу. Мы впервые получили наводку. Клан Руджера завтра забирает в порту рекордное количество запрещенного порошка. Это шанс. Клан Руджера никогда не предавали. Сообщил посторонний человек для клана, но ему можно верить, у него всегда точная информация. Стягиваем всех, такого шанса больше может не представиться. В назначенное время армейские грузовики, джипы с карабинерами и полиция фактически отрезали порт Неаполя от города. Казалось, сюда стянули все силы региона компании. Дело не только в грузе его будут получать люди Руджера а значит, впервые представилась возможность серьезно зацепить клан. «Какой же мерзавец римлянин! Его территория свободна от этой гадости, а на остальных ему плевать!» — возмущался полковник. Как только фуры с грузом тронулись из порта, их заблокировали, вооруженные карабинеры под охраной армейских подразделений вскрыли пломбы на грузовиках, в миг уложили водителей и сопровождающих на землю с поднятыми руками. Вскрыли все фуры до единой. Каждая была заполнена пакетами с белым содержимым. Пока проверили каждый пакет, прошло больше четырех часов. Во всех пакетах — мука и сахар. «Мы ничего не знаем. Какие дрога? Вы что? Мы выгрузили сахар и муку. Это все пойдет на склады Вавелина, а дальше по магазинам и пекарням». «Мы не перевозим дрога. Мы обычная транспортная компания». Лишь в конце дня операцию прекратили, задержанных отпустили, фурам разрешили следовать по месту назначения. Полковник побагровил и так орал, что казалось, его хватит удар. Карабинерам только что сообщили, что утром в порт Солерно пришел корабль. Неизвестный груз корабля разместили по фурам, и целый караван выехал из города. Затем фуры разъехались в разных направлениях. Проследить, где произошла конечная выгрузка, оказалось невозможно. Фуры беспрепятственно проследовали по дорогам, пока все силы региона стянули в порт Неаполя. В довершение в Квестуру и на станцию Карабинеров стали поступать сообщения об увеличившемся количестве смертей среди местных отбросов общества. Такое ощущение, что все опустившиеся и потерявшие человеческое лицо в один день умерли от передозировки. Анализы показали, что порошок содержит ядовитую примесь. Он очищает город. «Охренеть!» — сказал Флавио. «Это убийство. Кем он себя возомнил?» Полковник был вне себя. «Боюсь, простой народ будет только рад». «Кто власть в городе? Мы или бандиты Руджера?» «Нет никаких доказательств, что это его люди. Мне плевать. Я посажу его. Пусть это будет моим последним делом, но я найду управу на обнаглевшего бандита. Ищите!» Изучите все, все документы, все сделки с недвижимостью, все его банковские операции. Сидите день и ночь. Руджера дорого за все заплатит. Век Яйя шла на северо-запад от центра города, параллельно берегу залива, напротив красивой парковой зоны. Вдали, всего в шести километрах к востоку, темнел Везувий. Шикарные витрины элитных магазинов заполняли первые этажи высоких светлых зданий. Люди с солидным достатком фланировали из одного в другой, пили кофе в дорогих кафе. Когда-то в районе Кьяья, в особняках в стиле барокко с видом на море, жили испанские аристократы, приехавшие сюда вместе с королевским двором. Сегодня дворцы заселила новая элита – банкиры, адвокаты, дантисты, финансисты. Лишь изредка среди отреставрированных фасадов зданий замечаешь трущобы. Ничего общего с нищетой. Кажется, что находишься в совершенно другом городе но присмотрись, и проявятся мелкие детали, незаметные на первый взгляд. Ты заметишь сгорбленную старуху с большой сумкой, шаркающую мимо шикарных витрин, пожилого сеньора в кепочке, продающего лотерейные билеты и контрабандные сигареты без акцизных марок. У киоска с мороженым с разноцветным тентом пинают мяч мальчишки. За столиком уличного кафе сидит компания парней из лоби зорко оглядывающая улицу. Дух Неаполя никуда не делся. Он просто растворился среди роскоши дорогого квартала. Флавио в сопровождении двух офицеров, все в униформе, отворил двери, ведущие в мраморно-золотой холл. Ни один из компаний в кафе даже не удостоил их взглядом. Зеркальный лифт привез карабинеров на четвертый этаж, где молодой человек с видом вышкленного референта провел их мимо стойки секретаря, такого же подтянутого в белоснежной рубашке. Без лишних слов их проводили в кабинет, Ультрасовременный, в серых и черных цветах, включая портьеры на панорамном окне над морем, мебели ковры. Одно яркое пятно выделялось на общем фоне, алая ваза с засушенными маками. Открылась внутренняя дверь, появился Гаитано Руджера в идеально отглаженном сером костюме, черной рубашке и приглушенно-красном шелковом галстуке, загорелый, подтянутый, коротко подстриженный вьющиеся волосы слегка тронуты сединой. Жестом указал на серый диван, сам сел в кресло, скрестив ноги в идеально начищенных ботинках. «Его галстук стоит столько, сколько я получаю за полгода», — грустно подумал Флавио. «Чем могу служить, офицеры?» — скрестил руки, откинулся в кресле, вежливая улыбка и искорки в глазах. Но может, это блики солнца на темной оправе очков? Флавио вспомнил инструкцию руководства перед визитом сюда. Пыл полковник осел вместе с голосом, и тот просипел, что сеньором Руджеро нужно обращаться исключительно вежливо, потому что одно неверное слово, и за его спиной появится армия адвокатов и купленных журналистов. Не вздумайте его в чем-то обвинить, он сожрет нас потрохами. Я пришел предупредить вас, сеньор Руджеро. Вчера в городе случилась эпидемия, позволь себе так ее назвать, среди неких лиц, подсевших на запрещенные вещества. «Печально, но какое то имеет отношение ко мне? Учитывая ваш широкий круг контактов и знаний города, мы надеемся, что вы сможете помочь нам». «И каким же образом?» «Нет, это не солнце. Босс просто забавляется, отсюда и смех в глазах. Но веселость быстро исчезла. Поверьте мне, капитан, я рад, что город освободился от некоторой части нежелательных элементов, но не имею к этому отношения». «Мы надеемся, что вы сможете обратиться к тому, кто решит тот вопрос. И больше запрещенных веществ, тем более с ядовитыми примесями, не появится». «Понимаю вас, капитан. Я приложу все усилия. Что-то еще?» Флавио поднялся. «Нет, это все, сеньор руджера. Хорошего дня, офицеры». Флавио и его сопровождающие молча покинули здание, и лишь в машине один из карбинеров спросил. «Вы думаете, это он?» «Возможно, не он. И если, с одной стороны, это ему на руку, как он сам только что откровенно признался, то с другой должно беспокоить, что кто-то пошел на такой шаг без его ведома».